зубы его сжимали трубку из верескового корня, над которой различалась тонкая полоска усов аля ля Роналд Колман. Рональд Колман, 1891-1958, английский актер, игравший в голливудских фильмах английских же джентльменов. От всей повадки Тейлора так и вело, каким нибудь утопающим в джине британским клубом в Куала-Лумпур или погрязшим во внебрачных связях форпостом Грэм Грина, посреди колониальной Африки. «О, джентльмены! И кто же из вас Майкл Янг?» Подавив улыбку, я неуверенно поднял руку и встал. Он углядел меня, коротко кивнул. «А вы, молодой человек, надо полагать, Стив Бернс?» «Да, сэр», — ответил Стив. «Очень хорошо, очень хорошо. Не будете ли вы столь добры, что задержитесь здесь ненадолго? Возможно, несколько позже я попрошу вас присоединиться к нам. С легкостью, сэр». Возможно, Вирджиния будет так любезна, что отыщет для вас чашку кофе или стаканчик с содовой. Полистайте пока журналы и так далее. Прекрасно, прекрасно. Итак, если вы соблаговолите пройти в мой кабинет, мистер Янк, мы могли бы поболтать с вами немного. Тейлор придерживал дверь, прихватив ее за самый верх, так что я отступил в кабинет под его рукой, напоследок послав Стиву сокрушенный взгляд. «Почему бы вам не присесть вон там, старина?» Стены кабинета были обиты темным деревом. Перед самым большим из окон стоял письменный стол. Вдоль одной из стен тянулся широкий, весь во вмятинках кожаный диван. На него-то и указывал Тейлор. «Хотите курить, не стесняйтесь. Надеюсь, против моей старушки трубки вы возражать не станете?» Я покачал головой и нащупал в кармане шортов пачку сигарет. Когда он наклонился, поднося спичку к моей помятой лаке, я непроизвольно ахнул от изумления. «Святой Матфей? Виноват? Ваш галстук, выучились в святом Матфее?» Тейлор мягко кивнул, помахал в воздухе спичкой, имел такую честь. Он подтянул от стола кресло и медленно опустился в него лицом к дивану. «Здесь этот галстук способны признать немногие». «Расскажите мне, что вам известно о святом Матфее?» Пока я собирался с мыслями, он протянул длинную руку, взял с стола желтоватую кожаную папку и открыл ее. «Положение у меня было не из простых». Рассказывать все, что мне известно о Кембридже и Англии, я особого смысла не видел. Пока что он знал из посвященных мне документов, что я родился и вырос в Соединенных Штатах. Любые подробные сведения о зарубежном университете показались бы в никогда никуда не выезжавшем американцу довольно странными. Однако сидевшему во мне от природы выпендрежнику страсть, как хотелось поразить его глубокой осведомленностью обо всем, что касается Англии. Объяснить ее Тейлору будет, ох, как непросто. Глядишь, он даже уверует против собственной воли в астральной проекции и в нетелесный опыт. До меня начало доходить, что я мог бы здорово позабавиться в этом новом мире, что в моем распоряжении своего рода могущество. Ну, сказал я, это такой колледж в Кембридже, не так ли? Вы посещали когда-либо Кембридж, Майкл? Э, не то, что вы посещал, но, знаете, меня интересует все английское». «Мои родители и прочее. Так что я очень много читала об этом. Хм. Насколько мне известно, вы сказали доктору Беллинджеру, что жили в Кембридже, в Англии, а при этом упомянули колледж святого Матфея. А я поморщился. Понимаете, я этим утром проснулся с такой кашей в голове. Ничего не мог вспомнить, совершенно ничего». «Однако способность разговаривать на английский манер вас все же не покинула». «Ну да, очевидно, очевидно. Я хотел сказать, при амнезии оно так обычно и бывает, верно?» Он пожал плечами. «Это уж вы мне расскажите, молодой человек». Мы помолчали. Происходившее представлялось мне сражением двух воль, и пока Тейлор его проигрывал... В таком случае произнес он скажите, что вообще знаете вы о Кембридже все, что придет вам в голову? Ну, это второй из старейших университетов Англии, второй после Оксфорда, состоит из колледжей с названиями вроде Тринити, Кингс, Сент- Джонс, Сент Катеринс, Святой Матфей, Крайс, Куинс, Модлин, Кейс, Jesus и так далее. Произнесите еще раз название колледжа Магдалины я внутренне выбранил себя и выполнил.